Глава восемнадцатая «Мам», — голос моей дочери дрожит и надрывается, разрывая тем самым мне сердце. «Аня, о чём ты? Кто и что тебе сказал?» Я замираю в ожидании её ответа, но уже знаю, что она скажет. Вот только надежда всё ещё горит у меня в груди, но и она вскоре потухает. «Сегодня утром приходила отцовская...» — говорит, она и сглатывает, неприятно ей это обсуждать. «Полина». «Она». Аня мрачнеет и поджимает губы. «Это сказала, что ты умираешь, и что после твоей смерти, когда мы будем жить с ней и папой, она сдаст нас с Матвеем в детдом». Я стискиваю челюсти, наблюдая за тем, как влажнеют глаза Ани. Ей тяжело дался разговор с Полиной, а я злюсь, что секретарша слишком много на себя берет». «Никто не сдаст вас ни в какой детдом, Анют. Я решу этот вопрос, и Полина больше не посмеет к тебе лезть. Это всё, что она тебе сказала?» «Нет. Сказала, что если я хочу дожить с ними до совершеннолетия и на полном отцовском обеспечении, то должна сейчас принять отцовскую сторону при разводе и убедить тебя отказаться от всех претензий на имущество и бизнес». У меня перед глазами буквально возникает кровавая пелена, Но я изо всех сил контролирую мышцы лица, чтобы ничем не показать, что выхожу из себя. Если первой мыслью было переговорить с Маратом и заставить его поставить на место свою Полину, то я её быстро отметаю. Мне пора прекращать надеяться на Арзамасова, и что-то мне подсказывает, что он примет сторону своей любовницы, даже не став меня слушать. «Это всё, Анют? Она не распускала руки, не прикасалась к тебе?» Я касаюсь ладонью лица дочери, стараюсь говорить как можно спокойнее, чтобы не заставлять ее нервничать еще сильнее. А сама внутри еле горю от нетерпения вскочить и ворваться к Полине в палату, чтобы вырвать ей волосы. Но я держусь, помня о том, что в первую очередь я мать и должна беспокоиться об эмоциональном состоянии Ани. «Нет», — качает она головой и меня слегка отпускает только язвила, что ты меня совсем распустила. Я ведь сначала огрызалась, а потом не удержалась и расплакалась. В этот момент я больше всего злюсь не столько на Полину, а сколько на мужа, который не держит свою любовницу в узде. Настолько слеп, что не видит дальше собственного носа и не понимает, что она, судя по всему, нацелена на его бизнес и деньги, а как личность он ее интересует меньше всего. «Все будет хорошо, Ань». Я разберусь, и эта ж... женщина тебя больше не побеспокоит. Я не удивлена. Полина не производит впечатления детолюбивой женщины. Но я не думала, что начнет действовать еще до того, как заполучит в своей сети Марата официально. Ей ведь сначала нужен штамп в паспорте. Я так зла, что не сразу вспоминаю, с чего вообще начался наш разговор. В голове так и вертится ее угроза сдать моих детей в детский дом. Словно каких-то зверёнышей, от которых нужно избавиться любой ценой. Вот только в отличие от меня Аня ничего не забывает. «Ты мне не ответила, мам!» Лицо её становится серьёзным, а глаза внимательно следят за мной. Отведи я собственный взгляд и потеряю сейчас её доверие. Она впервые за много месяцев говорит со мной без агрессии и не огрызаясь, и я не хочу всё рушить. «На какой пчёлка?» Я поглаживаю дочь по волосам и заправляю пряди ей за ухо. «Пчёлка?» Дочь с недоумением вздёргивает брови, а я грустно улыбаюсь, понимая, что выигрываю отсрочку лишь в несколько минут. А после мне придётся признаться в собственной лжи. «Пчёлки – безопасные насекомые, но лишь до тех пор, пока не почувствуют угрозу для улья. Так и ты у меня, пчёлка, с жалом. Так что давай, солнце моё, убирай жало. Пчеломатка снова в улье». Так улей же охраняют вроде сторожевые пчёлы. Мне хочется поднять ей настроение, и ненадолго у меня это получается. А наша сторожевая пчела перешла на сторону врага. Муравьихи? Скорее уж, богомолихи. Как бы она отцу голову не откусила, фыркает Аня, и я едва не прыскаю от смеха. Воцаряется пауза. Она может. Она сказала, что у тебя неизлечимая болезнь. «День-два, и ты умрёшь. Она ведь соврала?» Несмотря на её обиду в мою сторону, сейчас я вижу перед собой беспомощную девочку-подростка, которой она и является. Как бы она ни кричала раньше, что ненавидит меня, я всегда знала, что она меня любит, хоть и усиленно скрывает это, не проявляя особых чувств. Пусть не так сильно, как Марата, но мне, как матери, и этого всегда было достаточно». На долю секунды мне хочется сказать ей всю правду, но я боюсь добить ее окончательно. Поэтому прикрываю глаза, успокаиваюсь, а затем, когда приподнимаю веки, уже знаю, что отвечу ей. «Кого ты слушаешь, Анют? Это Полина. Сама сказала, что хочет сдать вас в детдом. Она просто хочет деньги и добивается этого любой ценой. Аня недоверчиво смотрит на меня и пытается понять, вру я или нет». Я усиленно держусь, чтобы не сдать позиции и не расплакаться. Нельзя показывать ей, что я практически сломлена, иначе это окончательно уничтожит мою дочь. Я надеюсь, что на этом ее расспросы закончатся, но напасть не приходит одна. «Может, и врет», — бормочет Аня, а затем поднимает на меня снова взгляд. «А открытка ведь нет». «Поздравляю с рождением дочери, Лизонька. Молодец, что не сделала аборт» несмотря на то, что это не мальчик. Я цепенею, совершенно позабыв об этом, и растерянно смотрю на дочь, даже мысли не могу привести в порядок. «Поэтому ты Матвея больше любишь? Потому что он мальчик?» Слова Ани заставляют меня потерять дар речи. Я ожидала чего угодно, но никак не этого вопроса. Была готова услышать о наездах на неё Полины, об обидах на отца, о моей болезни но никак не о том, кого я люблю сильнее. «Анют, я вас одинаково люблю, что тебя, что Матюшу». «Как только он родился, ты ему уделяешь больше времени. Вспомни, как раньше мы ходили с тобой по магазинам, а сейчас ты даже не спрашиваешь, купила ли я все тетради к учебному году». Я прикусываю губу и корю себя за то, на что раньше не обращала внимания. «Просто Матюша болел, поэтому я и занималась им, Анют». Но это не значит, что я стала тебя меньше любить. Просто я думала, что ты уже самостоятельная, хотела дать тебе больше свободы. Что-то незаметно, бурчит она, и я вижу по глазам, о чём думает. О том, что я ругала её за издевательство над одноклассницей. Несмотря на произошедшее, я не меняю своего мнения и отношения к тому, что она делала в школе наряду с подружками. Говорить о её проделках сейчас мне не хочется». Она и так в растрёпанных чувствах, незачем ещё больше усугублять ситуацию. Я меняю тему и говорю ей то, что она должна узнать лично от меня. Боюсь, что если за это возьмётся Марат, то в очередной раз всё испортит. Сегодня мы с отцом подписали соглашение, что после развода мне достанется половина всего совместно нажитого. Так что не слушай эту Полину, забудь о её угрозах и просто ни о чём не беспокойся, хорошо? Я всё решу. Мне хотелось ее успокоить, но вышло совсем наоборот. Кажется, мои слова заставляют ее снова начать переживать насчет моего здоровья. «Так ты не болеешь? Она специально соврала, чтобы тебе не досталось ничего после развода?» Аня шмыгает носом, и я достаю из сумки пачку сухих салфеток. От влажных у нее начинает шелушиться кожа, а она, девочка чувствительная, начнет переживать из-за своей внешности. Суета даёт мне передышку и возможность тщательно обдумать свой ответ. Несмотря на то, что мне хочется соврать, в этот раз я решаю сказать правду, поскольку об этом уже знают и Паша, и Раиса, и я уверена, что в скором времени скрытое станет явным. У меня кое-какие проблемы с сердцем, солнышко, но всё это поправимо. Как только мы с Маратом разведёмся, я займусь лечением. Так что Полина сгустила краски, желая заставить тебя плясать под свою дудку. Если она вдруг еще каким-то образом свяжется с тобой, сразу же говори мне и не разговаривай с ней. А если она что-то тебе скажет, не верь, она этого и добивается, чтобы вбить между нами клин. В этот момент я, наконец, осознаю, что не имею права опускать руки. Ни за что не оставлю собственных детей на попечение Ларисы Олеговны и Марата. Свекровь всегда будет на стороне сына, А Арзамасов со временем и сам не поймет, как перейдет под управление новой жены. «Я уверена, что чернила штампа о нашем разводе не успеют обсохнуть в нашем паспорте, как он тут же заключит новый брак». «Точно ничего серьезного? Она просто меня обманула, да?» Снова спрашивает Аня и с надеждой заглядывает мне в глаза. «Я понимаю, что она видит во мне взрослого, за чьей спиной хочется спрятаться». И я рада, что сейчас являюсь для нее таким человеком. Раньше она всегда надеялась на Марата, но что-то мне подсказывает, что от него больше не будет проку. Наоборот, он и будет создавать нам новые проблемы, а я не хочу, чтобы у Ани были трудности с психикой». В голову приходит мысль, что нужно будет озаботиться поиском для нее психолога. Насколько я слышала, очень многие дети винят себя в разводе родителей а после у них самих не складывается семейная жизнь. Подобной судьбы для своей дочери я не хочу, поэтому делаю себе зарубку в памяти, обещая заняться этим сразу же после развода параллельно с лечением. Аня стирает слёзы, щёк пальцами, всхлипывает изредка и тяжело дышит, но, видимо, уже приходит в норму. «Если вы с отцом разводитесь, то где мы будем жить? В городской квартире?» «Однушка в центре была куплена нами для того, чтобы Марат мог там переночевать на случай, если бизнес-встречи будут затягиваться допоздна. Но я не думала, что Аня будет настолько разочарована в отце, что решит, что он выселит нас в помещение 40 квадратов. В нашей жизни ничего не поменяется, Анюта. Просто папа переедет, не будет больше жить с нами. К этой своей уедет с чемоданами». Горько хмыкает дочь и отводит взгляд. «Будто что-то изменится. Он и так всегда на работе пропадал. Теперь хоть понятно, почему». У меня разрывается сердце от того, что она в таком возрасте вынуждена участвовать в нашем бракоразводном процессе. Я бы хотела оградить её от этого, но, к сожалению, это уже невозможно. Мало того, что Марат не следит за собственными документами, так ещё и за любовницей, которая слишком много на себя берёт. «Анют, ты отдыхай, пончики поешь». А я пока схожу, поговорю с твоим лечащим врачом. А можно мне домой? Я не хочу здесь оставаться. Вдруг она снова ко мне придёт, когда вы все домой пойдёте. Несмотря на её боевой и порой вредный характер, она боится эту Полину, опасается скорее не её саму, а то, что она снова может ей сказать. Я стискиваю челюсти, злясь на себя, что не смогла оградить от неё дочь. Лучше бы осталась ночевать в больнице. Тогда бы столкнулась с этой Полиной с глазу на глаз. «Конечно, мне хочется, чтобы дочь была постоянно под наблюдением врачей, но она так жалобно на меня смотрит, что я киваю, решив, что и сама справлюсь, полностью сосредоточившись на здоровье дочери. На ему медсестру, которая будет присматривать за ней на случай, если что-то пойдёт не так. «Хорошо, Анют, я поговорю с врачом. Если он разрешит, то сегодня же заберу тебя домой». Я подтыкаю ей одеяло и, поднявшись, медленно направляюсь к выходу, чтобы Аня не подумала, что я иду на разборке. Не хочу, чтобы она лишний раз переживала. Я еще с прошлого раза помню, где находится палата Войцеховской, так что иду туда, не глядя по сторонам. Готова высказать ей все, что думаю о ее вмешательстве в нашу жизнь и поставить ее на место, чтобы эта дрянь не думала, что ее разговор с моей дочерью пройдет для нее бесследно». Когда я подхожу к её палате, то замечаю, что из неё в этот момент выходит мужчина. Я его не знаю, но догадываюсь, что это муж Полины. Мне хочется окликнуть его, но я держу себя в руках, напоминая себе, что сначала мне нужно разобраться с Полиной. В палату спустя минуту я вхожу беспрепятственно, заметив, как напряглись охранники, но не препятствовали мне. Ухмыльнувшись, я закрываю перед их носом дверь, чтобы остаться своей Войцеховской наедине. Несмотря на то, что им приказано охранять Полину, они не посмеют причинить мне вред или как-то препятствовать. Знают, что я жена Марата, а он вряд ли давал им инструкции насчёт моего прихода. Наверняка думает, что я не решусь побеспокоить его беременную любовницу. Что ж, он меня плохо знает, даже спустя 15 лет брака. «Вы?» Полина приподнимается при виде меня и в панике смотрит мне за спину, но видит лишь закрытую дверь, а я улыбаюсь, делая то, о чём мечтаю все эти дни. Я проглотила её клевету Марату насчёт моих болей в сердце, закрыла глаза на её враньё медперсоналу, что я работаю в компании уборщицей, промолчала, что она всё это время спала с моим мужем и вознамерилась его увести. Но и у моего терпения есть предел. Я многое могу стерпеть, но не нападки на моих детей». Что Вайцеховская до сих пор не рассказала мужу, что изменяешь ему?